Глава восьмая. Северная столица. «Почти на месте!» — сверяясь с картой, заявил Милен, выглядывая из-за небольшого овражка на пустую площадь и старое здание полукруглой формы, отдаленно напоминающее спортивный стадион. «Но где мы?» «Я не знаю этого места», — вглядываясь сквозь дымку, ответил Артур. «Судя по карте, первая контрольная точка должна была находиться прямо перед нами. Да и вообще, карта говорит о том, что мы уже на территории завода. А если так, то где все люди?» «Идем». Осторожно оглядываясь, Артур направился прямо к заброшенному стадиону. «Это ловушка, черт!» Милен постарался его остановить. «Неужели ты этого не понимаешь?» «Все это шоу, одна большая ловушка», — огрызнулся Артур, заметив кружащий над их головами обвешанный камерами дрон. «Но у меня нет времени, я должен дойти». Милену не оставалось ничего другого, кроме как чертыхнуться, пробурчать ругательные слова о напарнике и последовать вслед за ним. О заброшенности этого места свидетельствовали заросли кустарников, пробивающихся прямо сквозь бетонные плиты, служившие дорожками, ведущими к громадному сооружению. Артуру до сих пор было интересно и одновременно удивительно, как малый росток какого-нибудь цветка может иметь столь огромную силу, чтобы сопротивляться, борясь за свою жизнь, пробивая дорогу к свету. Все улицы вокруг стадиона казались абсолютно пустыми. Не было слышно ни голосов людей, ни шума оживленных магистралей, вообще ничего, что может ассоциироваться с огромным мегаполисом. Даже щебетание птиц имело странный отклик, доносившийся до слуха беглецов. Огромная вывеска на здании гласила «Газпром-арена – достояние России». «Мечты сбываются, блин!» — хихикнул Милен, осторожно ступая вперед и при этом не забывая оглядываться по сторонам. Пройдя сквозь подземные паркинги, на которых ржавели брошенные автомобили, они, наконец, добрались до ворот, ведущих на главное поле стадиона. Огромный купол оказался открыт и с неба продолжал накрапывать противный осенний дождь. Утренний туман внутри сооружения выглядел еще более плотным, чем снаружи, хотя, возможно, это было лишь конструктивной особенностью заброшенного здания. В самом центре находились 19 контейнеров. Часть из них уже были открыты, часть имела повреждения от попыток вскрытия, а остальные оказались просто разбросаны в разные стороны. «Похоже, мы тут не первые», — заметил Милен и без того очевидную вещь. «Более чем», подтвердил Артур, осматривая следы автомобильных шин и кровь, бурыми пятнами устилающую развороченный газон. «Похоже, на них нанесены имена», заметил Милен, рассматривая контейнер. «Так, это, кажется, мой. А вот здесь, похоже...» «Рык мотора» раздался одновременно с включением огромных прожекторов, закрепленных по краям арены. Их мощные лучи беспощадно разрезали тело густого тумана. «И это еще что такое?» Милен изо всех сил пытался отыскать глазами источник звука. «Рык» продолжал усиливаться, но по-прежнему оставался за гранью видимости. «Кажется, это твой!» Милен кинул Артуру контейнер с его именем, а тем временем «Рык» мотора перешел в оглушающий гул. «Бежим сейчас!» — крикнул Артур, и в тот же самый момент, как будто из ниоткуда, показался огромный черный грузовик. Дым из его труб валил плотным серым облаком, а мотор ревел, подобно разъяренному быку. На манер кариды решетку радиатора украшали здоровенные рога. Один из бортов чудовища, несущегося на всей скорости, оказался измазан кровью, что придавало ему еще больше безумности. Милену и Артуру удалось отпрыгнуть от рогов надвигающегося монстра. Тысячи телеканалов, упиваясь запредельными рейтингами в прямом эфире, транслировали беспощадную схватку людей с остальным зверем. Грузовик пронесся мимо и вновь растворился в утреннем тумане. «Черт, черт, черт, что это за хреновина такая!» испуганно гласил Милен, поднимая выпавший из его дрожащих рук контейнер. «Это охотник!» констатировал Артур. Вновь под звуки мотора с противоположного края площади на них понесся стальной монстр. На этот раз целью был выбран Артур. Острые концы рогов нацелились на жертву. Он скинул ружье и всадил дробью по месту водителя. Мелкие дробинки с искрами разлетелись в разные стороны, не причинив ни малейшего вреда бронированным стеклам. Это помогло лишь слегка поменять траекторию грузовика, но лишь отсрочило неизбежный финал схватки. Третьего раза не будет понял про себя Артур и бросился на утёк. Перезарядить ружье было нечем, да и смысла в этом казалось немного. Милен бежал изо всех сил, пытался скрыться за дальней границей огромного поля. Мелкие дроны жужжали прямо над головой, словно мерзкие насекомые или, чего хуже, падальщики, старающиеся не пропустить ни мгновения кровавой расправы. Свирепый монстр, дымя черным облаком из труб выхлопной системы, вновь устремился за убегающими героями. Расправа была близка. Невидимый водитель еще сильнее вжал педаль. Пол одновременно нажал на клаксон, стараясь придать этой сцене еще больше грандиозности и навсегда покрыть свое имя лаврами великого охотника. Чем меньше оставалось расстояние до беззащитных жертв, тем сильнее возрастала радость от победы. «Я больше не могу!» — задыхаясь, прохрипел Милен и оглянулся назад. Прямо за их спинами ревело самое настоящее чудовище. Холодок смерти прокатился по спине, больно обхватывая сердце. «По моей команде!» — крикнул ему в ответ Артур. «Раз! Два! Три! Вниз!» Рога монстра уже практически настигли беглецов, как вдруг те словно растворились под колесами. Объективы камер уставились в надежде запечатлеть суровую расправу. Каково же было удивление охотника, когда прямо перед ним из тумана вырвалась бетонная стена трибуны стадиона. Не сбавляя ходу, свирепый монстр на огромной скорости буквально вошел в нее, разлетаясь на куски. Оглушительный хлопок и зарево взорвавшегося бака разнеслись по стадиону. Милена и Артур продолжали лежать на животе, переводя дыхание и не веря в свое спасение. Скованный алыми языками разрастающегося пламени, грузовик уже не казался таким уж страшным и непобедимым. «Почти!» — выдохнул Милен, когда его взгляд упал на след от протектора шины, проходившего в сантиметре от его головы. «Почти!» — согласился Артур. Дверь пылающего грузовика со скрипом открылась, и оттуда выпал человек. Его тело было охвачено огнем, а изо рта вырывались душераздирающие крики. Дроны с камерами старались подлететь как можно ближе, дабы передать наилучшую картинку на сотни миллионов экранов по всему миру. «А!» окричал человек и, сделав еще несколько шагов, замертво упал на холодную землю. Милена и Артур подошли к тлеющему трупу. Оказывать помощь ему уже было поздно, да и вряд ли уместно. Небольшой дрон завис прямо перед Артуром, настраивая объектив камеры на его лицо. Резкое движение и летающий механизм оказался схвачен прямо на лету. Его кровь! «На ваших руках! Очнитесь, люди! Неужели вы хотите, чтобы ваши дети видели подобное? Ну, сладу этим мерзавцам!» С отвращением произнес в камеру Артур и с размаху разбил дрон о землю. В студии повисла давящая тишина. Шок находящихся в ней людей чувствовался в воздухе электрическими разрядами. По лицу нескольких женщин скатились скупые слезинки. «Это поистине трагедия», произнес, наконец, кельт. Слова о павшем охотнике сейчас будут излишни, но он отдал жизнь за вас. При этом шоумен обвел рукой присутствующих в зале. Его имя навсегда останется в наших сердцах, а подвиг не будет забыт. Его семье будет оказана любая помощь, а я напоминаю, спонсором проекта является корпорация «Састим». Выждав минуту траурного почтения, кельт как ни в чем не бывало продолжил. «Гонка только началась. В ней еще может случиться все, что угодно, и я уверен в том, что остальные охотники с достоинством почтут память павшего товарища кровью его хладнокровных убийц». «По делам будет этим тварям!» — закричал мужской голос из толпы, а в поддержку ему послышались одобрительные возгласы. «То есть э, я проиграла?» — невинным голоском спросила Лидия Кошкина, всем своим видом показывая пикировку и разочарование. Конечно, нет, милая Лидия. Вы получаете утешительный приз, уводя внимание зрителя от трагических событий, улыбаясь заявил Кек. Вы получаете годовой запас продуктов от нашей заботливой компании Састием и бесплатный абонемент на следующую игру серии Гонка героев. В зале раздались бурные овации. Кельт уже давно привык к столь стремительным переменам настроения восторженной публики, еще мгновение назад неутешно скорбевшей об утрате одного из своих любимцев. Дорогие зрители, давайте же не будем отвлекаться от экрана. Гонка продолжается, все самое интересное еще впереди, а ваш верный слуга временно покидает сцену. Не переключайте. Сверкая в лучах славы и огнях прожекторов, Кельт скрылся за сценой под бурные аплодисменты. «Антидот! Нужно вколоть эту дрянь!» — приговаривал Милен, копаясь в открытом контейнере. Артур с опаской оглядывался по сторонам, дабы вновь не нарваться на неприятности. «А, вот и он!» Милен торжествующе достал из контейнера здоровенный шприц. «Ну и фиговина! Прикинь, эту хрень нужно вколоть прямо в сердце!» «В сердце!» — обреченно повторил Артур, вынимая такой же шприц из своего контейнера. «Ну, по крайней мере, так сказано в инструкции!» Милен продолжал вертеть в руках клочок бумаги. «Мне кажется... Э -э -э -э -э Мне кажется...» Милен оторопел от того, как без лишнего промедления длинная острая игла вошла в грудь Артура, выплескивая в сердце белесую жидкость. Его тело сковала легкая дрожь, а лицо скривило гримаса боли. Но он держался, стараясь не потерять сознание. «Ну ты даешь!» — натянута улыбнувшись, Милен покачал головой. Понимая, что иного выхода у него нет, закрыв глаза и нащупав нужное место, Милен всадил иглу. В глазах тут же потемнело, даже не столько от боли, сколько от страха. Ведь еще будучи маленьким мальчиком, он до жути боялся врачей в их неизменно белых халатах и не говоря уж об уколах. Ноги подкосились, и он потерял сознание. Острый и неприятный запах заставил Милена прийти в чувство, маленький комочек ваты, пропитанный незнакомым едким раствором, оказался как никогда кстати. Но, к удивлению, над ним склонился отнюдь не его товарищ по несчастью, Перепачканное кровью и грязью лицо, некогда милой девушки впилась острым взглядом в помутневшие глаза Милена. На вид ей было не больше тридцати. Правильные черты лица казались срисованными с обложки дорогого и модного журнала. Голубые глаза никак не сочетались с потеками крови, а спадающие на плечи волосы выглядели слегка растрепанными. На ней был надет военный костюм, слегка мешковато висевший на стройной фигуре. «Вставай!» — твердо приказала девушка, не приемляя отказа. Ее командный тон заметно резонировал с приятной милой внешностью. В одно мгновение мягкий комочек ваты сменился на холодный ствол ионного пистолета. Повторять я не буду. Еще раз произнесла девушка и ствол уперся в кончик носа чернокожего парня. «Да встаю я, встаю, не кипятись», спокойно ответил Милен и осторожно начал подниматься на ноги. Грудь немного побаливала, но в остальном ему стало даже немного лучше. И если бы не готовые продырявить голову ствол пистолета, то можно было бы сказать, что все было прекрасно. Скосив взгляд, Милен увидел сбоку от себя стоящего на коленях Артура. Его держал на мушке незнакомый человек, также облаченный в военную форму. «Вы герои?» — спросила девушка. «Нет, блин, мы жертвы!» — отшутился Милен, но вместо ответной улыбки получил рукоять у пистолета по носу. «Сейчас мне не до глупостей!» — не оценив шутку, выпалила девушка. «Или вы говорите о том, как попасть в центр сопротивления Новой Москвы, или я продырявлю ваши тупые головы, да еще и подзаработаю на этом круглую сумму». «Ну больно же!» — не по-детски пожаловался Милен, потеряя место удара. «А чего ты решила, что мы что-то знаем?» — вмешался Артур дабы очередная шутка его друга не привела к печальным последствиям. «Не дай, нас размажет по асфальту очередной грузовик или запинает толпа сошедших с ума телезрителей». «Это не твое дело», – девушка перевела дуло пистолета на Артура. «Говори, а иначе умрешь». Артуру было нечего сказать. Даже если бы он знал хоть что-то, кроме сумасбродных рассказов Милена, то можно было и подумать, но смогла ли жизнь Анны быть сопоставима с горсткой мечтателей, возомнивших себя силой, способной изменить целый мир?» «Я даю тебе последний шанс!» Девушка отвела защитную панельку рукояти пистолета, и тот, приветливо пискнув, загорелся зеленым свечением. «Постой!» — заявил Милен. «Допустим, я могу привести вас к тому, кто может знать об этом. Ты еще думаешь торговаться?» Легким движением маленькой туфельки девушка всадила удар прямо между ног Милена. На мгновение ему показалось, что выражение искры из глаз имеет вполне себе ощутимое значение. От неожиданной и резкой боли тот буквально сложился пополам, схватившись руками за причинное место. «Хватит!» — оборвал незнакомку Артур. «Мы покажем вам, но при условии, что поможете вернуться в новую Москву». «Теперь ты решил поторговаться, животное!» — рассверепела девушка и уже приготовилась размашисто отвесить очередной удар, как молниеносное движение оказавшегося за ее спиной Артура совершенно сбила с толку. Готовый выстрелить пистолет, словно по волшебству, возник в руках жертвы и оказался нацелен на ее напарника, а тонкая женская шея была сдавлена мощной рукой Артура. «Не дергайся, и тогда все будет в порядке», прошипел Артур, обращаясь к напарнику девушки, на что тот поднял вверх руки. «Стреляй, тварь!» Вырываясь подобно змее, голосила девушка. «Я знаю таких мерзавцев, как ты, только и можете убивать! Вы не люди, за вас тут все так, сволочи!» «Успокойся!» — совершенно не выражая эмоций, прошептал на ухо Артур. «Я не собираюсь вас убивать, но и помогать не намерен просто. Дайте нам уйти. У меня кончается время». «Я знаю тебя!» — девушка старалась повернуть голову, но стальная хватка не позволила ей это сделать. «Я знаю! Ты убил полицейских! Ты кровожадный маньяк! Не хуже, но и не лучше других! С какого хрена мне тебе верить? Потому что ты еще жива!» Заметил Артур и специально слегка надавил на сонную артерию хрупкой девушки. «Меня подставили. Я никого не убивал». «Это правда», — подтвердил Милен. «Он спас меня от тех людей». «Ну да, конечно. Ложь, ложь, очередная ложь», — сквозь зубы процедила девушка. «Вы просто хотите спасти свои шкуры. Вот и врете. Все мужики одинаковые». «Если мы возьмем тебя с собой, ты сможешь убедиться в том, что мы не врем, а там дальше посмотрим». «Ты предлагаешь мне поучаствовать в гонке?» удивилась девушка. «Ты что, совсем больной? Да вас же убьют, не моргнув и глазом. Зачем мне рисковать, находясь рядом?» «Если это так, то ты никогда не найдешь центр сопротивления», — Милен демонстративно прищурился, создавая ауру таинственности вокруг своих слов. «По рукам?» — спросил Артур, опуская ствол пистолета. «Я все равно не смогу спасти вас», — сменив тон, произнесла девушка. «Но мне правда нужно найти тех людей. Они — последняя надежда изменить все это». «Еще один боец за мир во всем мире», — подумал про себя Артур. Но вслух решил деликатно промолчать. Уж слишком много за последнее время он слышал об этом. И все эти бредни начали потихоньку надоедать. «Судя по всему, ваши любопытные зрители не оставят нас в покое», — произнесла девушка, взглядом указывая на несколько дронов, настойчиво висящих в воздухе над ними. «Идемте, я знаю одно место, где вы сможете укрыться». Артур слегка замешкался, глядя на циферблат наручных часов. Уловив его взгляд, девушка тут же добавила, «Не бойся, здоровяк, это ненадолго, ты еще успеешь умереть». Она пристально взглянула на Артура, и тот не отвел взгляда. Он всегда знал, что глаза человека могут сказать о нем больше пустых слов. Во взгляде девушки таилось нечто необычное, нечто глубокое и пугающее, и, как все неизведанное, вызывающее интерес, требующее разгадки. И, кстати, его звать Олег. Девушка указала изящным пальчиком на своего друга и добавила «Мое имя Ким». «Ким Гросс». «Ну и как там проходит твоя гонка?» Небрежно бросил человек с экрана. «Все прекрасно, господин президент», улыбаясь, ответил кельт и принял слегка расслабленную позу в своем огромном кресле. «Аудитория довольна. Рейтинги на всех площадках бьют все рекорды. Мы на коне, господин президент». «Да, я видел начало». «И оно мне понравилось, за исключением момента смерти ублюдка, убившего моего племянничка». «Какого момента?» – переспросил Кельт. «Вот именно. Какого?» «Но гонка только началась. Будьте уверены, он понесет заслуженное наказание». «Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Ты знаешь, кто это с ним?» «Да, этого черножопого зовут Милен Аусов, обычный воришка и мелкий бунтарь. Несколько раз судим, дважды бежал из федеральных тюрем, жены и детей нет» словно читая по бумажке, отрапортовал Кельт. Еще он состоит в банде южного... «Хватит! Ты идиот! Я навел справки об этом человеке, и судя по тому, что троих моих лучших агентов убили, когда они уже практически вышли на свет этого человека, а целая служба безопасности не смогла найти даже его отпечатков, и тут он внезапно просто так оказывается в твоей игре. Не улавливаешь, к чему я?» Кельт мгновенно побледнел и быстро сменил позу в кресле, внимательно уставившись в монитор головизора. «Э, если честно...» То не до конца понимаю, — осторожно ответил Кельт. «Вот и я не понял, как же это произошло. Кроме того, в кулуарах я все чаще начинаю слышать о недовольстве людей, готовящихся митингах и прочей ереси. Заруби себе на носу. Либо ты будешь делать свою работу еще лучше, и эти топоголовые людишки не будут отлипать от своих экранов, либо отправишься на покой, причем во всех смыслах этого слова. Ты меня понял?» Тон голоса собеседника не сулил ничего хорошего, и Кельт это прекрасно понимал. Даже при всей своей немалой власти, сконцентрированной в медиапространстве, миллиардов кредитов и почти полной свободе все это оставалось лишь шоу, развлечением бедных ради выгоды богатеев, в чьих руках и замыкалась истинная власть. Волей человека с экрана Кельт может в раз оказаться у разбитого корыта, а если совсем не повезет, то в сырой могиле. Но они нужны друг другу, ведь без его шоу хрупкая вертикаль власти пошатнется под натиском недовольных граждан, а народные восстания сейчас никому не нужны. Симбиоз — весьма упрямая штука. Он пичкает людей зрелищами, жестокости и обещаниями красивой жизни, одновременно запугивая народ и при этом же даря надежду. Кельт всю жизнь был уверен в том, что странные времена требуют странных решений. Я все выясню, господин президент. Да и в любом случае, этим двоим осталось недолго, так что, думаю, опасения немного излишни. Я надеюсь, что ты прав, мой друг. Ты абсолютно прав. С виду мягкий и спокойный тон собеседника бросил Кельта в дрожь. Он четко осознавал, что за каждым из слов кроется опасность. Опасность стать ненужным винтиком хорошо отлаженной системы, которая в один момент с легкостью может перемолоть и его самого. Ошибки быть не может и не будет. Он поспешил себя успокоить, глядя, как по огромному черному экрану вновь запрыгал логотип корпорации с ASTEM. Только теперь надпись под ним гласила «Будущее — это мы». «Ты правда хочешь рассказать этой ненормальной о сопротивлении? Да ты даже не знаешь, кто она такая!» Как можно тише прошептал Милен, стараясь, чтобы Олег и Ким, сидящие на передних креслах летящего флайера, его не услышали. «Если это поможет мне оказаться в Москве и спасти Анну, я готов рискнуть!» В полный голос ответил Артур и прижал лоб к холодному окну. Флайер парил на небольшой высоте, стараясь не влезать в низкую облачность. Их машина мчалась по оживленной воздушной трассе. Десятки таких же флайеров проносились мимо, гудя клаксонами и иногда моргая фарами. Столько летающих автомобилей Артуру еще не доводилось встречать в одном месте. Скорее всего, все эти люди хотели своими собственными глазами лицезреть столь эпохальное событие, А может, кто-нибудь из них даже был не прочь попытать свои силы и убить одного из участников. Иного объяснения придумать было сложно. А ведь возможно, что это просто воспаленный разум сам себе придумывал глупые ответы на не менее глупые вопросы. Внизу проносились некогда величественные достопримечательности северной столицы. Санкт-Петербург до сих пор выглядел статно и самобытно, даже несмотря на повсеместное увядание и упадок. Основные достопримечательности издалека еще сохраняли свою прежнюю красоту, но это было лишь обманом зрения. Артур видел проржавевшие и местами обвалившиеся конструкции крыши Эрмитажа, разваленные купола Спаса на Крови и покосившиеся колонны Казанского собора. Далеко внизу, по обычному, улицам бродили люди. Повсюду валялся хлам. Если не приглядываться к деталям, то общий вид города практически ничем не отличался от того, что творится в Новой Москве. Повсеместная анархия и бедность, граничащие с голодом – вот итог многовековой истории и достижений. «Но ты даже не знаешь ничего, и к тому же сам не веришь в сопротивление?» – продолжил допытываться Милен. «Зато ты знаешь, и это должно помочь спасти Аню. А мне этого достаточно. Не ставь себя выше общих целей!» Яростно заявил Милен, ни твоя жизнь, ни жизнь твоей жены, ни моя, и вообще ничья не может сравниться с тем, что может изменить жизни всех людей в этой стране. Ты мечтатель, Милен. Никто из нас не способен на это. Мы пешки в чужой игре, разменная монета, пушечное мясо, если тебе так понятнее. Миром правят деньги, страх и похоть. Уже слишком давно мы разлагаемся подобно трупу. Не осталось ничего, что способно изменить мир, если, конечно, не в худшую сторону. Ты ошибаешься. Даже один человек может все изменить. Главное, чтобы он сам смог в это поверить. «И кто этот человек? Ты? Я? Эти двое?» Артур мотнул головой в сторону переднего ряда кресел. «Все чуши, пустые надежды». Милен отвернулся, не желая продолжать бесполезную дискуссию. «Надо же! Даже среди борцов за справедливостью то идет борьба», усмехнулась Ким. «Тогда о какой еще борьбе вообще может идти речь?» «Это не твое дело», — огрызнулся Милен. «Я вообще не уверен, можно ли тебе доверять. кто такая. Я одна из тех, кто способен вам еще помочь, и, возможно, даже оставлю вам ваши никчемные жизни. Когда все это закончится?» «Никчемные», — улыбаясь, повторил Олег, продолжая следить за приборами флайера. «Какой тебе в этом резон? И кто тебе дал наводку именно на нас? Ведь в гонке, по меньшей мере, еще 18 человек». «Уже пятнадцать, если быть более точным», — буркнул через плечо Олег. «Не так давно к нам поступила информация от малоизвестного источника», — начала Ким. «Вначале мы не поверили, но, проверив некоторые факты, все-таки удостоверились, что источник не врет. Благодаря полученной информации мы, наконец-то, смогли выйти на вас. Благо, ваше похождение теперь транслируется на весь мир, так что оказалось это не так трудно сделать». «Какой еще источник?» — заинтересовался Милен. «Это не твое дело» отрубила ким есть люди которые заинтересованы в кое-каких изменениях общества а вы сможете стать неплохим инструментом в нужных руках но кто вы такие спросил артур глядя в лицо девушки и это тоже не твое дело убийца невозмутимо ответила ким твое дело довести меня до сопротивления в обмен на новую москву помнишь я не убийца а мне плевать парировала девушка. «Все мужики вначале такие правильные и мужественные. А как касается чего-то, врете и извиваетесь, как мерзкие червяки. Не думаю, что ты какой-то особенный». В голосе Ким отчетливо чувствовалось напряжение. Каждое слово в разговоре с Артуром произносилось с плохо скрываемой злобой. Правда, причины столь неприязненного поведения он не понимал. Впрочем, он и сам относился к новым знакомым довольно скептически. Одно было понятно, что чем больше информации он у них выведает, тем проще будет составить дальнейший план действий. «Откуда в тебе такая злость ко мне?» — осторожно спросил Артур. — Ты задаешь слишком много вопросов. «Я бы смогла выпытать из тебя всю нужную информацию и оставить умирать на этом стадионе, пока тебя не найдут местные жители или новые охотники. Но я не такая. Уверена, нужная информация есть у твоего друга, несмотря на то, что он с виду менее сговорчивый. К сожалению, если мы убьем тебя, то он вряд ли бы просто так согласится с нами сотрудничать». «С кем с вами?» — вмешался Милен. «И хватит уже говорить обо мне в третьем лице. Не кипятись, скоро ты все узнаешь», — ответил Эким. И они почувствовали, как флайер начал плавное снижение.